Глава 11 Рим. Март 1928 года. Стоял воскресный день, они совсем недавно вернулись из церкви. Ида была расстроена. Она только что сняла верхнее платье и теперь смотрела в окно на голубое небо, которое точно звало ее выйти на улицу. Но Ида знала, что ей нужно помочь матери накрыть на стол, и к тому же понимала, что ей не позволят выйти одной. Мы с Фабрицио выйдем прогуляться. Слова отца всколыхнули в ней надежду. В воздухе уже веет весной, добавил он. Нам будет полезно пройтись. С этими словами он положил руку на плечо сына. Вы скоро вернетесь? удивленно спросила Мара. Не хотелось бы, чтобы ужин. Адвокат поднял руку, перебивая жену. Мать моментально замолчала. Можно с вами? не смогла удержаться Ида. «Вы с матерью должны оставаться дома, чтобы все было готово к нашему возвращению». «Но все и так готово. Мама уже наготовила всего со вчерашнего вечера, а на стол я накрою, когда вернусь. Честное слово». «Я сказал нет». «Но почему?» «Потому что я так сказал», — нахмурился адвокат. «Но я вам не помешаю. Я просто пройдусь с вами, куплю конфет и сразу вернусь», — продолжала Ида, не дождавшись никаких объяснений. Отец с трубкой в зубах угрожающе направился к ней. Он вытащил трубку изо рта двумя пальцами и, тыча ею чуть ли не в лицо Иде, бросил. «А тебе? Тебе нужно преподать урок послушания». Он ухватил ее за рукав левой рукой и грубо дернул. Ида потеряла равновесие, но устояла на ногах. Раздался треск рвущейся ткани. Ее голубая блузка разошлась на рукаве. Ида попятилась назад, меж тем, как лицо отца исказилось от гнева. «Тебе мало того, что ты нанялась на работу? Ты выставила меня на посмешище перед добрым другом. Ты вытянула у меня согласие против воли. Разве я мог отказать самому Карбина? Неблагодарная, вот кто ты. А теперь ты еще смеешь мне перечить?» Фабрицио застыл на месте. Он не шевелился, лишь открывал и снова закрывал рот. Ида почувствовала, что он хочет вмешаться, хочет защитить ее, но с сожалением отметила, что брат так и не осмелился вымолвить ни слова. Тогда Ида решила не сдаваться и отстаивать себя сама. «Разве я не твоя дочь? Что я такого спросила? Просто хотела пройтись по улице до киоска». Ида прекрасно понимала, что ей лучше молчать и подождать, когда буря пройдёт, Но чувство несправедливости пересилило Ей хотелось доказать свою правоту, поэтому она с вызовом добавила. «Ну и ладно, я пройдусь с мамой». Мать отрицательно покачала головой, давая понять, что Иди лучше замолчать. «Ида, дорогая...» «А ты замолчи, твоего мнения я не спрашивал», — набросился он на жену. «Я разговариваю с твоей дочерью». Мара покорно потопила взгляд, но Ида смотрела отцу прямо в глаза, несмотря на то, что его рука уже зависла в воздухе, готовая влепить ей пощечину. Щека запылала, но от унижения было гораздо больнее. «Чтобы к моему возвращению все было накрыто», — отчеканил отец, и с заметным раздражением добавил. Идем, Фабрицо». Едва они вышли, Мара подбежала к дочери и тихо сказала. «Ида, не надо так. Он твой отец. Ты должна его слушать. Он ведь может заболеть. Ему нельзя так нервничать». «Я?» — не веря своим ушам, выпалила Ида. «Я? Слушать? Я просто попросила пройтись до киоска». «Я знаю. Но то, что ты поступила на работу, выбило его из колеи. Такой уж он человек. Тут ничего не поделаешь». Через несколько часов дверь отворилась. Ида посмотрела на часы. Было уже два. Они с матерью сидели за обеденным столом и ждали. Мара разогревала обед несколько раз, боясь, что муж вернется, а еда будет холодной. Адвокат снял пиджак, глубоко затянулся трубкой и внимательно осмотрелся вокруг. Иде показалось, что он ищет, к чему бы придраться. Но так ничего и не приметив, отец лишь бросил на дочь сердитый, раздосадованный взгляд. За столом никто не проронил ни слова. Никто не хотел проронить хоть слово. Было ясно, что любое слово станет причиной новой вспышки. Мара лишь подавала блюда, а Ида убирала со стола. Обе старались двигаться как можно тише, буквально на цыпочках. Окончив обед и съев несколько фруктов, отец бросил. «Пойду отдохну». И вышел из комнаты. Все с облегчением выдохнули. Фабрицо подошел к сестре и улыбнулся. «Я не мог ничего поделать», — извинился он. «Однако кое-что все же сделал». Осторожно, убедившись, что отец уже не вернется, он вытащил из кармана пиджака пакетик с клубничными карамельками. «Твои любимые!» Ида улыбнулась. «Слава богу, что у нее есть брат». Никто не понимал ее так, как он.